21 стакан В Индии очень популярен пальмовый сок, по крайней мере там, где его добывают. Еще употребляют тростниковый, его производят таким образом. Привозят тележку, на ней установлен отжим с большими железными ребристыми валами, между которыми пропускается небольшая хапка тростника. Тростник отжимается, потом все складывается вдвое и вновь отжимается, и так еще и еще. Весь полученный сок стекает по подносу в кувшин, и только что отжатый фреш разливается по стаканам. Как-то в день рождения одного преданного, с которым мы жили в храме в Бороде, я предложил имениннику пойти угоститься соком из сахарного тростника. В то время у меня еще были деньги. В голову пришла идея, кто больше выпьет этого сока. И мы начали пить. Где-то на шестнадцатом стакане мой знакомый остановился. Я же выпил 21 стакан объемом около 300 грамм. На все это ушло несколько часов. После мы с трудом доползли до храма, но угостились хорошо.